Глава 16. Коменданты изучают классиков. В середине августа я получила по почте официальный пакет. Магаданский отдел народного образования приглашал меня зайти для переговоров о назначении на работу. Пакет пришел в пятницу, а идти надо было в понедельник. Мне предоставлялось таким образом целых три дня для колебаний, Между боязнью сглазить и непреодолимым желанием показать эту бумажку всем, кто предрекал неудачу моим дерзким претензиям. Не выдержала. Показала. Неслыханный пакет передавали из рук в руки, перечитывали, обсуждали, вызывают в Горано, вечную поселенку в Горано, по неудержимой склонности к широким обобщениям на основе единичных фактов. Наши бывшие заключенные Истолковали эту бумажку как вернейшее знамение скорой всеобщей реабилитации. Отдельные закоренелые скептики кривили губы. Какая-нибудь хитрость не может этого быть. Поверить действительно было трудно, конечно. Горано не такое учреждение, как, скажем, главка или политуправление, величественное с виду, окруженное охраной. Но все-таки и Горано — один из островков вольного мира. Туда вход для касты неприкасаемых прочно закрыт. Это не то, что наше сануправление, где работает масса бывших ЗК и поселенцев. Я первая из наших переступаю этот порог. И пока иду по незнакомым коридорам, меня не оставляет чувство ожидания внезапного удара. В отделе кадров на переднем плане очень нарядная дама с державным бюстом. В глубине комнаты спиной к двери мужская фигура, склонившаяся над бумагами. Молча протягивают даме мою заветную бумажку. Она долго вчитывается в нее с таким напряженным видом. Точно это китайские иероглифы. Это вы сами и будете? – выпрашивает она наконец. Потом она подходит к сейфу огромному, хромообразному, вынимает оттуда бумажные листы и кладет их передо мной. Заполнять анкета. Анкета для лиц вступающих на педагогическое поприще в этом благословенном крае уникальная в моей жизни анкета, потому что в тридцатых годах таких еще не было, а после двадцатого съезда и нашего возвращения на материк их уже не было. Эта анкета произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор помню отдельные вопросы: девичья фамилия матери вашего первого мужа, в скобках второго, третьего. Назовите адреса и места работы ваших братьев, их жён, ваших сестёр и их мужей. Боже мой, Боже мой, куда я лезу? Уж не лучше ли было оставаться в мире семерых козлят? Там хоть про такое не выпытывали. Но пути к отступлению были отрезаны. Сядьте вон за тот столик и заполняйте чётким почерком, без помарок, — распорядилась дама. А сама углубилась в какие-то очень красивые разноцветные полированные папки. Надо было видеть лицо этой кадровички, когда после долгой работы я выложила, наконец, перед ней заполненные листы. И как было по-человечески ее не понять? Ей, призванной вылавливать какую-нибудь раскулаченную двоюродную бабушку или жену девера с нерусской фамилией, ей, натренированной на такие тонкости, вдруг с циничной открытостью вываливали прямо на стол смертные террористические статьи Уголовного кодекса военную коллегию, вечное поселение двух репрессированных мужей и кучу репрессированных родственников со стороны Антона, не говоря уже о массе немецких фамилий, которых не могли перекрыть православные Оксеновы, поскольку у Павла была всего одна сестра и один брат, а у Антона четыре сестры и четыре брата, двое из которых находились к тому же в Западной Германии. Андрей Иванович позвала Кадровичка сметонным голосом. Можно вас на минуточку? Она звала на помощь, хотя ей было известно, что по каким-то неведомым высшим соображениям меня решили допустить к преподаванию, что есть указание оформить, но она просто не могла с собой справиться. Годами выработанные условные рефлексы валили ее с ног. Она была сейчас точно борзая, которую почему-то заставляют отпустить пойманную дичь. Молодой человек, сидевший к нам спиной, встал и подошел к столу дамы. У него была запоминающаяся наружность, этакий дореволюционный классный наставник с матовым челом. Он был явно умен. По его внимательным глазам и удлиненному сжатому рту было видно, что за время, протекшее с 5 марта, он, в отличие от своей начальницы, кое-что понял и во всяком случае научился ничему не удивляться. С непроницаемым видом он прочел список моих преступлений и данные моей генеалогии, потом сказал, «Отлично!» — дама вздрогнула. «Отлично!» — продолжал он. «Теперь напишите заявление о предоставлении вам вакантной должности преподавателя русского языка и литературы в школе взрослых. Приложите документы об образовании». Дама оживилась от вспыхнувшей надежды. «Документов об образовании у вас на руках, конечно, нет?» — спросила она. «Почему же?» «Вот, пожалуйста, правда, копии, но законно заверенные». Неприятно поражённая, она стала внимательно читать мои дипломы. Аккуратно подбритые бровки всё ползли и ползли вверх. Бедняге нелегко давалась задача совместить такие дипломы с такой анкетой. Но её коллега мгновенно сориентировался. Вот и хорошо, что будете работать со взрослыми. Вам, как вузовскому работнику, это будет привычнее, чем детская школа. Привычнее. Господи, да был ли мальчик-то? где-то далеко-далеко, в непроглядной дали, за горами, за долами, за тюрьмами, лагерями, маячила в извилиных памяти некая молодая дуреха, самоуверенно вещавшая с кафедры хорошо заученные уроки. На минуту меня охватывает ужас. Куда я лезу, чему я буду учить? Может быть, я уже все забыла, может быть, они не захотят меня слушать. «Ну вот, резолюция уже есть», — очень лояльно говорит этот самый. Андрей Иванович, возвращаясь с моими бумагами от начальства. «Сейчас получите выписку из приказа, можете идти к директору школы». Накануне первого сентября у меня от волнения пропал голос. Не совсем пропал, но стал хриплым, как у пропоицы. «Нервный ларингит», — диагностировал Антон и дал мне гомеопатические шарики Трилистника по прозвищу Джек на кафедре. «Не знаю, помогало ли это Джеку, мне нет». Жекта, наверное, не возвращался на свою кафедру из таких дальних странствий, как я. «К уникальной ситуации не подходят обычное лекарство», объявила я Антону, сильно прогневив его этим. «Вылечусь сама». И я действительно вылечилась сама так же неожиданно, как заболела, от удивления, от непредвиденного удара. «Вот ваши ученики», — сказала директорша школы, вводя меня в класс. «Что это? Передо мной» сверкая золотыми погонами и отлично вычищенными сапогами, сидели офицеры. Одни сплошные офицеры, сорок человек. Среди них мелькали знакомые мне лица. Да это наши коменданты, бывшие и нынешние, молодые и постарше. Позднее мне объяснили, что в связи с новыми веяниями от офицеров потребовался образовательный ценз, И им срочно пришлось идти в школу взрослых, приобретать ставший необходимым аттестат зрелости. А я отрисовала себе в качестве моих учеников рабочих с авторемонтного завода, из аэропорта, может быть, грузчиков из бухты Нагаева. Я представляла себе мужественных, трудолюбивых людей, среди которых будет много моих товарищей по несчастью. Мечтала о том, как я сдружусь с ними, как они будут... Благодарны мне за то, что я смогу дать им. И вот. Преподавательница русского языка и литературы представила меня директорша. Я увидела, что в глазах моих комендантов вспыхнуло острое любопытство, насмешливая ухмылка, даже, пожалуй, враждебность. Тем не менее, все они встали и по-военному четко гаркнули «Здравствуйте, товарищ преподаватель!» «Здравствуйте, товарищи!» ответила я, с удивлением обнаруживаю, что ко мне вернулся мой прежний голос. Меня вылечила, повторяю, неожиданность удара. А нельзя отказать им в остроумии. Уж если им по каким-то соображениям пришлось взять на педагогическую работу такую подозрительную личность, то, по крайней мере, бдительность при этом составе слушателей будет обеспечена. И действительно... В их взглядах, устремленных на меня, больше всего сквозила бдительность и, меньше всего, любознательность, желание получить от меня что-то новое, до сих пор неизвестное им. Ну как, ну как я буду строить с ними отношения, когда на первой парте сидит Горохов, мой комендант, тот самый, что два раза в месяц ставит лиловый штамп на моем удостоверении? А помнишь, ты рассказывала, что все объявления, которые он вывешивает, пестрят ошибками, Вот и научи его, русской грамматике спокойно утешал меня Антон. Но я стою перед ним в очереди. Он, да и все они считают меня преступницей. Навряд ли. В общем-то, большинство из них деревенские вонятки. Чувство реальности, наверное, у них есть. А еще поучиться годик совсем другими людьми станут. Самое главное — абсолютно забудь про их погоны и чины. Обращайся с ними, как с обычными учениками. Легко сказать, а каково рвать прочные, устоявшиеся, условные рефлексы? Эти сапоги, эти гладко выбритые скулы и канты на воротничках вызывали во мне комплекс преследования. Я без конца всматривалась в эти лица и видела в них только надменность или, в лучшем случае, усмешку принужденного внимания. Я входила в класс и, казалось, физически ощущала излучение угрюмого недоверия. Некоторые, наверное, держат ухо востро в ожидании, когда я начну протаскивать что-нибудь такое идеологически сомнительное. Другие, видимо, не верили, что я действительно постигла бездну премудрости. Эти дотошно переспрашивали даты, название местности, заглавие произведений, откровенно заглядывали в учебник для проверки. Отношения еще больше обострились после первого контрольного диктанта. Он принес колоссальный урожай двоек. Мрачная атмосфера сгустилась над классом. Теперь эти люди, до сих пор настроенные против меня, так сказать, в общем порядке, были еще и персонально оскорблены мной. Те, кто был поумнее, просто затаили недоброжелательные чувства, Но те, кто не мог смириться ни со своей непривычной ролью, ни вообще с новыми веяниями, пошли в дирекцию жаловаться. В класс после этой жалобы пришел завуч. Он убедительно. И многословно разъяснял, что товарищи офицеры не должны думать, будто отметки выставляются по произволу преподавателя. Имеется шкала, утвержденная министерством, по которой за четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки положено ставить двойку. Против таких слов, как шкала, министерство, положено, они, разумеется, возражать не могли. Но раздражение против меня осталось. Особенно долго не мог смирить себя капитан. Епифанов. Это был коротконогий круглый человек, похожий на актера Тюза в гриме Ежа. Орфографию он еще с грехом пополам признавал, но в вопросе о пунктуации был непримирим. Его возмущали даже запятые, не говоря уже о двоеточиях и тире. Он и мысли не допускал, чтобы подобная мелюзга могла действовать на нервы солидным людям. После второго диктанта, за который я снова, не дрогнувшую рукой, поставила ему двойку, он возглавил целую оппозиционную ко мне группу. Прерывал мои объяснения нелепыми, вызывающими вопросами. На уроках синтаксиса я всегда ловила на себе колкие вспышки его ежиных глаз. Тогда я прибегла к древнейшему примеру, описанному Вересаевым в гимназических воспоминаниях. Я написала на доске предложение без знаков препинания. Это была резолюция Николая II на прощении приговоренного к смерти преступника. «Расстрелять нельзя помиловать». Потом обратилась к Епифанову с вопросом, «Будет ли по такой резолюции казнён осужденный?» Мой строптивый ученик долго пыхтел, глядя на доску из подлобья, наконец, махнул рукой. Николай II был известный идиот, написал, что и так, и этак понять можно. «Ну а теперь», — спросила я, ставя запятую после слова «расстрелять». Теперь выходит, расстреляют. «А если так?» Я стерла эту запятую и поставила новую после слова нельзя. Помилован! Зашумел сразу весь класс. Теперь вы видите, товарищи Пифанов, что от одной запятой, поставленной не на месте или не поставленной вовсе, может зависеть жизнь человека. Этот давнишний грамматический курьез явно понравился моим неискушенным слушателям. На перемене они окружили меня, задавая разные. Казуистические вопросы о знаках препинания, приводя примеры, споря друг с другом. Другой случай, когда лед между ними и мной немного тронулся, был связан со старшим лейтенантом Насреддиновым. Я давно внутренне выделила его как любознательного человека, напоминавшего мне к тому же моих казанских давнишних рабфаковцев. Чувствовала я и с его стороны сравнительно доброе отношение к себе. Насрединов очень плохо говорил, еще хуже писал по-русски, но на двойке нисколько не обижался и учился усердно. Однажды он отвечал перед всем классом, говорил о Маяковском, о его стихах товарищу Нетте. Бедняга лейтенант просто взмок от напряжения, передавая прихотливые строки. И все облегченно вздохнули, когда он объявил, что переходит к характеристике идейного содержания этих стихов. Минуточку, товарищ преподаватель, отвечать будем. Дальше Насрединов разъяснил, что зажатой железной клятвой, это значит, живем в капиталистическом окружении, Пулейю чешите, это значит, не подходи, стрелять будем. А вот за нее на крест Насрединов, накланив голову, набычился и покраснел в усилии понять непонятное. Минуточку, товарищ преподаватель, отвечать будем. Вдруг радостная улыбка осенило. «Ага, понятно. За нее на крест. Крест русский на могилы ставят. Значит, не подходи, стрелять будем, крест ставить будем». Веселый смех, пронесшийся по классу, сразу внес человеческую теплоту, разрядил напряженную атмосферу. Что может быть лучше доброго юмора? Чтобы в лицах раскрылась первичная, детская, свободная от напластований жестокого взрослого опыта. Летели дни, и постепенно я стал различать среди моих офицеров разные психологические типы. Вот, например, лейтенант Сумочкин. Тот совершенно недвусмысленно высказался как-то насчет литературного ремесла и тех, кто им занимается. Оказалось, что тут и хитрости-то никакой особой нет. Каждый грамотный человек может, тем более если не стихами, а прозой. Описывай, как было дело, доставляя время от времени картины природы. Его сосед по партии поддержал его, добавив только, что идейность должна соблюдаться. Были бы правильные идеи, а уж написать это всякий может. Никакие мои усилия не могли сдвинуть их с позиции этой твердокаменной воинствующей тупости. Она звучала в их речах так же определенно, как звучит порой вятский или одесский акцент. Были в классе и железные забияки. Они тоже глубоко презирали писак, щелкоперов, интеллигентов, но выражали свои чувства весело-задиристо, напрашиваясь на возражения, на спор. Эти не так обескураживали меня. В самой их наступательности, в желании поспорить, уже присутствовало что-то человеческое. Была надежда их понять, прорваться сквозь броню их, обросших упитанным мясом сердец, к самой сердцевинки, где, возможно, что-то и таилось. Позвольте, а зачем вам это нужно, к сердцам-то ихним, пробиваться? И что вы можете в глубине этих жандармских сердец обнаружить?» Так резко оборвал в одно из воскресений мои излияния друг Антона, Михаил Францевич Гейс, тот самый, что первым принес нам весть о смерти великого и мудрого. Гейс был непримирим в своей памяти, о пережитых им муках. Он не делал различий между вдохновителем и организатором и десятками тысяч воняток, ставивших штамп на наши ссыльные удостоверения. С самого начала он советовал мне отказаться от работы в школе, поскольку вместо учеников вам подсунули палачей. Ладно, допустим, вам очень трудно было отказаться от работы по специальности, которую вы так жаждали все время, но и учить уж их, чему положено, Но душ-то зачем вкладывать? Поберегите ее до лучших времен, а они недалеко». Гейс с необычайным энтузиазмом ловил малейший признак оттепели, ждал далеко идущих последствий, и в его мечтах о наступлении лучших времен немалое место занимали мысли о возмездии плачах. И почти каждое воскресенье он осаживал меня в связи с моими рассказами о работе в школе. Эти столкновения оставляли во мне горький осадок. Тем более, что его четкой позиции я пока не могла противопоставить окончательно продуманную точку зрения. Только оставаясь наедине с Антоном, я не стеснялась высказывать пока еще не оформившиеся возражения Гейсу. Так ведь конца не будет, правда? Они нас, потом мы их, потом опять. До каких пор будет кругом ненависть? Но я не говорю, конечно, о главных. Пусть о них решается вопрос в меру их преступлений. Но вот такие, коменданты. А сколько раз в лагере мы выживали благодаря добрым конвоирам? А Тимошкина вспомни. А ты знаешь, что третьего дня было после урока о Пушкине? Лейтенант Погорелко подошел ко мне уже на перемене, попросил меня прочесть еще раз, или, как он выразился, рассказать еще раз стихи Пушкина «Безумных лет угасшее веселье». А когда я ему сказала, что ведь уже был звонок, И разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем. А вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина, а они, по горелка еще человек пять, не ходили курить, слушали. И как еще слушали? И хочешь, презирай меня, хочешь, нет. Но я видела в них в это время не комендантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им нравились именно те стихи, которые люблю я. На одном из очередных заседаний педсовета Завуч сдержанно сказал, что офицеры моими уроками довольны. А еще через неделю ко мне подошел староста класса, капитан Разуваев, и высказался в том смысле, что сейчас, поздней осенью, вечера стали очень ветреными и темными. Возвращаться домой после уроков в 11 часов ночи, да еще идти через пустырь в Ногаево стало небезопасно, и класс постановил ввести дежурство. Каждый день меня будет провожать кто-нибудь из офицеров до самого дома. Меня обычно встречал Антон, но в те вечера, когда он дежурил по ночам, он снова работал теперь в больнице, мне действительно приходилось трудно. Поэтому я с радостью приняла предложение офицеров. Теперь, когда я спускалась вниз в раздевалку, меня ждал уже там один из моих вооруженных учеников, и под его охраной я спокойно возвращалась в Нагаево. Немало я походила под конвоем, но такое оригинальное конвоирование было даже мне в нове. Мы дружно шагали в ногу, а на рытвинах и ухабах очередной спутник деликатно поддерживал меня под руку. Разговоры во время этих возвращений было то больше, то меньше, в зависимости от характера дежурного провожатого. Но одно соблюдалось всегда. Мы никогда не говорили о политике, хотя события напряженно нарастали, и каждый день приносил с собой новые впечатления, надежды и разочарования. Мы говорили почти всегда о литературе, о классиках, которых мы изучали в классе. Часто это была с их стороны дань вежливости заполнение пустого времени. Но порой прорывались вдруг признаки неподдельного интереса к книге. Иногда я использовал это время для дополнительных занятий на ходу. Память у меня тогда была очень хорошая. Я помнила индивидуальные ошибки каждого и разъясняла ему их, пробираясь через наш знаменитый пустырь. Однажды пришла очередь провожать меня моему собственному коменданту Горохову. Всю дорогу я толковала ему о правописании суффиксов прилагательных, а уже на спуске к Нагаеву вдруг вспомнила вслух. «Да, завтра ведь пятнадцатая, завтра мне к вам в комендатуру» отмечаться. Горохов, это был молодой, довольно красивый блондин ярославского типа, внезапно остановился, пристально глядя на меня, и ни с того ни с сего спросил. А вот Молотова вы знаете? Конечно, не лично, но достаточно подробно по его деятельности. А ведь вот его жена в таком же положении, как вы. Не в нашей, правда, комендатуре, но тоже отмечается. Я не очень удивилась, так как уже слышала об этом. Гораздо любопытнее мне было уловить ход мыслей Горохова. «В таком же», «в таком же», задумчиво повторил он и вдруг решительно добавил. «Скоро, наверное, все это кончится». Я дипломатично промолчала. Прощаясь со мной у моего крыльца, он, шутя, поблагодарил за дополнительное занятие на ходу и сказал, чтобы я завтра пришла минут за десять до открытия комендатуры. Он придет пораньше, быстро меня отметит, а то ему каждый раз неловко при мысли, что такая образованная дама стоит, да хоть бы и сидит, у него в коридоре. Подумаешь, образованная, не упускаю я случая навести его на недозволенные мысли. Да у вас там крупных ученых полно. Вот хоть старик Гребенщиков за мной стоял в прошлый раз, известный геофизик, член-корреспондент Академии наук. Это тот, что сильно кашляет? Он самый дневальным в бараке строителей работает. А между тем вопрос о том, возможно ли, допустимо ли доброе отношение к таким оригинальным ученикам, как мои, не сходил с повестки дня за нашим воскресным столом. Мои отношения с Гейсом заметно ухудшались. Меня злило, что я не всегда нахожу достаточно убедительные возражения против его хлестких аргументов, в то время как внутренне убеждена, что я права. Гея свел себя наступательно, зло острил. Так значит, они в сущности славные ребята, эти офицеры определенного ведомства, и их довольно приятно обучать классической литературе. Тем более, что вам так хотелось вернуться к своей профессии. Не касайтесь этой стороны вопроса. Да, я много лет томилась по своей работе, все время алчно мечтала о том, чтобы писать и преподавать. Все годы, пока я пилила калила, мыла полы, перевязывала язвы и прочее, и прочее. Вы это считаете моим преступлением, проявлением беспринципности? Да, поскольку вас назначили просвещать тюремщиков. А вам не приходит в голову, что среди рядовых армии зла есть люди, много людей, которых можно перетянуть на сторону добра? И тут на меня вдруг напало вдохновение. Я стала говорить о том, что в нашу эпоху с ее невиданными масштабами, с ее стертостью линий, отделяющей палача от жертв. Сколько людей, прежде чем самим попасть в сталинскую мясорубку, с азартом перемалывали в ней других. Нет больше той баррикады, которая, скажем, в 1905 году четко разграничивала. По ту сторону они, по эту мы. Неслыханная система разложения душ великой ложью привела к тому, что... Тысячи и тысячи простых людей оказались втянутыми в эти соблазны. И что же, мстить им всем? Подражать тирану жестокости? Длить без конца торжество ненависти? Да уж понятно, не сеять разумное, доброе, вечное на таком каменистом поле, как комендатура МГБ. «Позвольте, Михаил Францевич», — вмешался вдруг в разговор профессор Семорин, один из наших постоянных воскресных гостей, Давайте перенесем вопрос в практическую плоскость. Вот сейчас все мы ждем с нетерпением, обоснованно или нет, будет видно дальше, радикальных перемен в нашем обществе. Представьте себе возвращение к тому, что было задумано в идеале. Как же вы в этом случае мыслите судьбу всех этих бесчисленных маленьких комендантов, охранников, конвоиров? Сплошным нюрнбергским процессом, что ли? Да. «Десятками, даже сотнями таких процессов!» Запальчиво воскликнул Гейс. «Месть беспощадная! Нет, не месть, а возмездие всем сообщникам тирана, всем его сотрапам. Пусть получит свое каждый винтик палаческой машины!» Я видела, что Гейс взорвался, что он говорил уже больше того, что думает и чувствует. Я вспомнила, как много он испытал, и мне как-то даже жалко его стало за такое разрывающее душу ожесточение. Мне очень хотелось привести в слух короткое изречение, ставшее эпиграфом к Анне Карениной. Мне отмщение и ас воздам. Но я стеснялась вымолвить эти слова. В те времена во мне еще крепко сидели, если не мысли, то подсознательные движения души, привитые уродливым воспитанием, те размышления о вечном и временном, о целом и маленьких беспомощных его частицах людях, которые я Доверяла тюремным нарам в доме Васькова, и я еще не могла выговаривать вслух. И вместо этой короткой, исчерпывающей евангельской истины я наговорила Гейсу кучу куда менее убедительных слов. «Поговорите, если оставить злодеев безнаказанными, они в конце концов разорут мир на часть. Вы, наверное, правы, если говорить о главных злодеях, о вдохновителях и организаторах. Но ведь если встать на путь преследования каждого, кто по недомыслию, по трусости, по слабости, по жадности, по доверчивости, по темноте творил зло, если снова поощрять звериную жестокость, пусть даже по отношению к вчерашним винтикам сложной машины злодейства, чем все это кончится. Ведь обрастем клыками и шерстью, на четвереньки встанем. Антон давно уже с беспокойством поглядывавший на нас, прислушиваясь к спору. Решил шуткой спустить весь разговор на тормоза. «Признайся, что у тебя с ненавистью и впрямь плоховато обстоят дела. Тренировки нет, не умеешь, обмен веществ не тот. Почему это? Вот двоих наших современников я остро ненавижу. К счастью, обоих уже нет в живых». «Кто же второй?» — улыбаясь, осведомился Семорин. «Как кто? Гитлер, конечно». Но Гейс не шел на шутки. Был по-прежнему мрачен, теперь он обратился к Антону. «А если без зубоскальства всерьез одобряешь педагогическую деятельность своей жены?» «По-моему, единственное, что надо делать с этими комендантами, это их учить. Ведь темнота несусветная, и мы не знаем, что раскроется в их душах, когда хоть немного света туда проникнет». Потом Антон помолчал немного и совсем тихо добавил. Вообще, мне думается, что лечить и учить надо всех. Гости разошлись, первый час ночи, а я еще не проверила тетради, зажигаю настольную лампу и раскрываю тетрадь старшего лейтенанта Насреддинова, сочинение, образ Ниловны в романе «Горького мать». В молодой годы Ниловна, как и все девчата, любила прогулок и гулянок. Замаился бедняга с этим родительным падежом. Нет, я слишком взволнован разговором. Откладываю тетради на утро и ложусь. Антон и Тоня ровно дышат, а мне все еще тревожно и знобко, хотя я чувствую, что права я, не гейс.